четвёртое дивизионка Перевод на новое место службы всегда событие. Как-то примутся служивцы, не примут по каким-либо причинам, служба не пойдет. В дивизии уже был не взвод, а рота разведки. Задания выполняли сложные, в тылы противника уходили далеко иной раз надолго. Отбирали в дивизионку из полковых разведок людей опытных, уже проявивших себя в поисках, рейдах. Но и отсев по причине смерти, ранений был высок. Рота за полгода обновлялась наполовину, а то и более. Взвод, куда определили Игоря, был укомплектован не полностью, а спрос был по полной. Майор Иванов оказался начальником разведки дивизии, Только фамилия не Иванов была, о чем догадался Игорь при первой встрече, а Баринов. Фамилия не рабоче-крестьянская, но фамилию, как и отца-мать, не выбирают. Командиром роты старший лейтенант Саватеев, а командир взвода лейтенант Жихарев. Баринов представил офицерам Игоря. «Из полковой разведки к нам рядовой катков. В совершенстве владеет немецким». «Ни одну вылазку в тыл противника совершил. Как говорится, владеете Понятно, офицеры новому разведчику рады. В разведгруппе, когда она в тыл идет, переводчик нужен просто позарез. Офицеры с Игорем побеседовали, ответами остались довольны. Только Старлей Саватеев удивился. «Опыт есть, языки взяты, немецким владеешь. А до сих пор даже до не дослужился». «И наград нет?» «Как так? Или набедокурил?» «Никак нет. Можете у лейтенанта Фидиунина узнать. Правда, он сейчас в немецком тылу». «Знаю. Точно, толковый офицер. Пошли, землянку покажу. С разведчиками познакомишься». И лейтенант Жихарев Игоря в землянку привел. А там одно отделение, второе в тыл ушло. На задание. Офицер Игоря представил. «Вот твои нары, занимай. Куришь?» «Никак нет. Вот и славно». Лейтенант ушел, Игорь со всеми парнями перезнакомился. С кем-то из них придется в рейд идти. Парни с опытом. Кто сержант, а у других медали на груди. За отвагу. На фронте такая медаль ценилась, а у Игоря ни одной лычки на погонах и на гимнастерке ни одной награды. поэтому восприняли его как добровольца из запасного полка поглядели снисходительно игорь помалкивал в грудь кулаком себя не бил никому ничего доказывать не собирался первый же рейд все расставит по своим местам вместе с бойцами поужинать сходил кормили явно лучше чем в полку по крайней мере в каше куски мяса попадались наверное сказывалась близость к штабу дивизии Обычно разведчики располагались поблизости от штаба. Недалеко от штаба располагался и медсанбат. После ужина несколько разведчиков направились туда. Накал боевых действий на время стих. тяжело Тяжелораненых в тыловые госпитали переправили. Остались легко раненые и выздоравливающие. Вечером медсестры и санитарки свободны бывали. А кому из разведчиков не хочется покрасоваться перед женщинами-наградами, рассказать об удачном поиске? Через два дня на утреннем построении лейтенант Жихарев назвал несколько фамилий, в том числе и Игоря. «Выйти из строя». Пять бойцов сделали шаг вперед. «Командир роты И сам пошел с ними. Старший лейтенант Саватиев объявил о предстоящем рейде. Командиром группы назначался Жихарев. Задача – пройти по тылам врага в район Кордымова. По непроверенным данным, туда должен прибыть полковник Хольц из штаба группы армий «Центр» с секретными документами. Он являлся целью захвата. В случае невозможности пленения необходимо захватить портфель с документами. «Задача понятна?» «Только точно», – ответил Жихарев. «Теперь уточним детали». Игорь просто ошалел. Оберст наверняка имеет сильную охрану, да и самих немецких войск под Смоленском полно от этого Кардымова до Смоленска, судя по карте, каких-нибудь 25-30 километров. В случае тревога на помощь прибудут быстро. Для того, чтобы захватить оберста, нужна целая дивизия, а не пять бойцов и лейтенант. Молотов опытам противника надо было преодолеть Больше шестидесяти километров, пешком да скрытно верных двое суток, если повезет. Но разведчики слушали спокойно, не выдавая волнения. Любой поиск в тылу врага уже сильный стресс, а задачу ставят сверхсложную. Все же собрался, прослушал командира до конца. Бойцам отдыхать и готовиться, на передовую поведу лично, в двадцать два часа. Все свободны. Жихрев остался с Саватеевым. Сформированная группа направилась к старшине. Для начала подобрали по размеру немецкую форму и сапоги, а также остальную амуницию – ремни, пилотки. Конечно, оружие. В ранцы из телячьей кожи уложили сухой паёк. Причём галеты и консервы только немецкого производства. Конечно, если группу остановит патруль, не отвертеться. Из парней немецкий язык знали только Игорь и лейтенант. Да и документов брать не предполагалось. Это вылилось бы в потерю времени, фото, печати. А к чему, если немецким не владеешь? Сухой паёк после привала не должен наводить на подозрение Группа всегда после привала заметала следы. Банки и упаковки от сала, галет, всё закапывалось. Но случись немцам наткнуться на свежую банку... Она должна быть немецкой. Мало ли, маршевая рота отдыхала. Зато патронов к автоматам взяли по две сотни. В магазинах и картонных пачках. Известно ведь, патронов много не бывает. Устраивать бой никто не собирался. Но исключить огневой контакт невозможно. Гранаты взяли отечественные, F1. Мощные, небольшие по размерам, с небольшим временем горения запала. Немецкие колотушки с деревянной ручкой бойцы не уважали. Слабые, и запал горит долго. Иной раз, когда такая граната падала в окоп, бойцы успевали метнуть ее обратно. Стальные шлемы не брали, слишком тяжело все нести. Каска помогала в рукопашной или защищала от осколков пули на больших дистанциях. А вблизи она пробивалась даже из пистолета. В группе все не курящие, но по пачке сигареты зажигалки взяли. Зажигалки костер развести, спички оцаревали. А сигареты след от собачек присыпать. Каждый предмет для дела годился. Имел двойное назначение. Конечно, для посвященного человека. Двое взяли саперные лопатки в чехлах. Мусор за собой прикопать после дневки. Окопаться если если и соорудить надо. А еще лопатки хороши в рукопашной. Для этого их точили до бритвенной остроты, даже боковые стороны. Такой лопаткой рубить можно как топором и в цель метать. Игорь сам был свидетелем, как один такой умелец с дистанции в 15 метров точно пополам рубил папиросную пачку. Саперная лопатка – шансовый инструмент у пехотинца. Никто внимания не обратит. а повесить нож в ножнах на пояс не по уставу привлекать к себе внимание даже в мелочах никому не хотелось никто не исключал возможность что их увидят пусть и мимолетно в таком случае пусть примут за своих В хлопотах время до обеда пролетело быстро все вместе отправились к полковой кухне уселись за один стол за несколько дней что был в дивизионке Игорь присмотрелся к парням. Трое вопросов не вызывали. Все сержанты – Крохин, Елагин, Пастюк. А вот четвертый – Дитяткин – откровенно не нравился. С виду вылитый блатной. На верхней челюсти – фикса, руки в синих наколках. Разговор почти сплошь смесь жаргонного с одесским. Неприятие было, хотя сито отбора прошел. Стало быть достоин служить в дивизионной разведке. «Может, ошибки бурной молодости?» После неспешного обеда все в землянку прошли и улеглись спать. Ночь предстояла бессонная, хотя бы вздремнуть немного. Хотя впрок не насытиться, не выспаться невозможно. Другие разведчики взвода их не беспокоили, в землянку не заходили. Вечером также дружно поужинали. О предстоящем рейде никто не говорил, но нервничали. скрывали чувства, но заметно было кто пальцами по столу барабанил другой одну и ту же мелодию напевал, хотя прежде молчуном казался в девять вечера в землянку зашел жихарев на нем форма пехотного унтер офицера пистолет в кобуре свитутертый фронтовик на кителе нашивка за ранение, значок за три атаки все готовы бойцы после ужина переоделись уже Ранцы надели, попрыгали. Никаких металлических звуков, все уложено тщательно. Вскоре землянку спустился Саватеев. Саперы заранее разминировали узкий проход в наших и немецких минных полях. По нейтралке впереди вас сапер ползти будет. Правее 300 минометчики огонь по передовой откроют. По разведанным целям. Под шумок проскочить легче. На выход. На выход. На разведчиках советские плащ-накидки. Это как водится, если форма чужая. За полчаса до передовой траншеи добрались. командиру роты лично всю группу проводил. «Передовой пост в курсе. Водогреев». «Я». Из темноты вынырнул сапер, дядька в возрасте. «Веди». Сапер неловко полез на бруствер. «Не поха, не пера», – пожелал Саватеев. «К черту!» Ответил Жихарев и полез за сапером. Игорь выбрался последним, не сам замешкался. Порядок следования определил лейтенант, как новичка поставил последним. Сапер шустро полез вперед, как поравнялся с постом, встал. До немецких позиций полкилометра. За ним поднялись остальные, шагали молча, след в след. Как сапер угадывал в темноте безопасный проход, Игорь не понимал. но большую часть нейтралки прошли. Потом сапер спустился в большую воронку. Группа за ним. Сапер на часы посмотрел. Скоро начнут. Ждали минометного обстрела с нашей стороны. Через несколько минут послышались хлопки 120 миллиметровых минометов. В стороне завыли пролетающие мины. Бах! Мины рвались одна за одной. На немецкой стороне вспышки. Вперед. немцы даже осветительные ракеты перестали пускать разведчики опасались что русские ударят и по ним спрятались в укрытиях сотню метров бежали потом на шах перешли сапер остановился дольше с вами до немцев сотни метров до колючки полоса отмин свободно и повернул назад каждый в душе позавидовал саперу пятнадцать минут и он у своих «Выпьют фронтовые сто грамм, спать завалится!» До колючей проволоки ползли. В темноте глаза уже адаптировались, заметили колья. Лейтенант пропустил вперед Елагина. Видимо, группа в таком составе уже ходила в тылы. Все знали свои обязанности, действовали слажено без приказа. Елагин стволом автомата проволоку приподнял, разведчики проползли. Замыкающим лейтенант, уже бруствер, слышны голоса немецких солдат, доносится запах сигарет. Потом голоса стали удаляться в сторону дзота. Лейтенант перелез, бруствер, заглянул в траншею, махнул рукой. Разведчики по одному подползали, перепрыгивали, сразу ложились и отползали подальше. Землю перед собой ощупывали руками. Солдаты выбрасывали пустые бутылки и консервные банки. Если наткнешься, наш шум обязательно прибежит часовой. Сам лейтенант перемахнул траншею последним. Ползли метров сто. Потом встали, двинулись цепочкой. Впереди командир группы. Вышли к тропинке, протоптанной солдатами ко второй линии траншей. Обычно обе линии занимал один и тот же полк, а то и батальон. и военнослужащие знали друг друга в лицо. Приходилось быть на стороже. Из темноты у второй линии траншей возник часовой. «Стой!» – приказал он. «Солдат, ко мне!» – скомандовал лейтенант. Как мог немец ослушаться приказа. Подбежал, козырнул. «Солдат Мюльтке, господин офицер!» «Хорошо, несешь службу. Передай своему взводному». «Так точно!» «Ты «Так точно!» – расплылся в улыбке солдат. «Земляк! Поговор узнал!» Во время разговора Игорь подошел поближе. Момент напряженный. Разведчики впереди по-немецки не понимали. Солдат мог спросить пароль, которого Жихарев не знал и не мог знать. Пароли менялись ежесуточно. Впрочем, в РККА порядки были такие же. «Продолжай нести службу!» Некогда, дела, а то бы я поболтал с тобой. Разведчики двинулись дальше. Напряжение спало. Пройти передовую самое трудное, опасное, как и перейти ее назад, возвращаясь к своим. Пожалуй, тяжелее, если с ними будет пленный. Вышли на дорогу, здесь перешли на бег. Лейтенант поглядывал периодически на часы. Игорь недоумевал. Разве намечена встреча? Наверное, лейтенант не посвящает группу в детали. А по Игорю, меньше знаешь, лучше спишь. Сколько километров они преодолели, сказать сложно. Километровых знаков не было. Темно, ориентация затруднена. Как миновали деревянный маленький пост, лейтенант остановил группу. В лес, отдыхаем. Команда долгожданная. Устали порядком все. Разведчики легли. Подняли ноги на стволы деревьев. Так ноги лучше отдыхают. Лейтенант сидел, смотрел то на дорогу, то на часы. Послышался звук мотора. Со стороны Смоленска проехал грузовик. Миновав мост, развернулся и встал. «Подъем! Все быстро в кузов!» «Нифига себе!» Разведчики без вопросов подхватились, кинулись к машине. Лейтенант на пассажирское место в кабину... Остальные – вкрытый брезентом кузов. Игорь понял, что рейд был согласован с кем-то из агентуры в немецком тылу И человек – этот водитель в немецкой воинской части. Гражданская администрация из коллаборационистов автотранспорта не имела. задание серьезные, ставки велики, раз задействовали такого агента. Грузовик сразу тронулся. Водитель и так нарушал приказ. Ночью передвигаться можно было только в составе автоколонны под прикрытием бронетранспортеров или танков. Нападения партизан были нередки, и немцы не хотели нести потерь в своем тылу. Один из разведчиков сказал, «Каждый бы раз в немецкий тыл на грузовике ехать! Лафа!» Рузак Рой размечтался, «А представь, сейчас партизаны нападут! Откуда им знать, что в машине свои? Что, стрелять будешь?» «А если нет, свои грохнут. Так что я предпочел бы пешком топать?» Грузовик трясло. Чтобы объехать посты на дорогах, он ехал окольными путями. Через час машина остановилась. Хлопнула дверца. У заднего борта возник лейтенант. «Быстро из машины!» Две секунды разведчики покинули кузов. Жихрев ладонью ударил по борту. Грузовик тронулся. Лейтенант сошел с дороги в близкий лес. Разведчики гуськом за ним. «Накройте!» На голову лейтенанта набросили накидку, чтобы не демаскировать светом фонаря. Жихрев должен был сориентироваться по карте. Надо поторапливаться, скоро рассвет. Командир группы определился. Еще несколько километров разведчики бежали. Останавливались на отдых на пушке леса. «Мы у места назначения. Впереди Кордымова. Часовым назначаю Елагина. Остальным отдыхать». В армии это самая желанная команда. Устроились кто где, но компактно. Лейтенанту удалось дремнуть пару часов. С рассветом он поднялся, устроился на пушке с биноклем. Наблюдал долго, потом на дерево взобрался. Елагин улегся спать». Через час лейтенант спустился с наблюдательного пункта, расстроен. «Котков!» – тихо толкнул он Игоря. «Просыпайся, надо в поселок идти. Часовым назначаю пастюка». Игорь лицо руками потер, свой ранец он на биваке оставил. в Поселок пошли налегке. По дороге Жихарев сказал. «Не могу в бинокль определить, где штаб. Наша с тобой задача выяснить». «Вы штабе планируете захватить этого оберса?» «Я что, на больного похож?» «В штабе охрана. Нам перестрелка и преследования не нужны. Полковника наверняка где-то рядом поселят. Сначала определимся со штабом, потом с оберстом». Сначала вышли из леса на дорогу, причем за поворотом. Странно будет, если офицер и солдат вермахта выйдут из леса. При подходе к поселку Жихарев заметил. Котков. «Не чисти. Идем деловым шагом. Наблюдаем я вправо-ты влево. Дубли не будет. не набережная в Одессе. Замечай легковые машины, антенны раций, провода телефонной связи, часовых. В первую очередь надо определиться с расположением штаба. Потом передислоцируем группу поближе. Понаблюдаем». Большинство офицеров в полевых частях невысокого звания «Лейтенанты, капитаны, изредка майоры. Погоны у них обычные, тряпочные, а у витые. Такие в бинокль сразу определишь». Потому Жихарев о наблюдении упомянул. Как в поселок вошли, лейтенант закурил. Игорь еще удивился. За то время, что он видел командира, закурил впервые. «Как понял, своего рода маскировка». В случае непредвиденной остановки можно пепел стряхнуть, глаза потереть, дым попал. А тем временем соображать, что ответить патрулю или прикинуть по обстоятельствам. Внимание на них никто не обращал. Кордымово поселок большой, и здесь расквартирована не одна воинская часть. Игорь штаб первым засек. Сбоку от кирпичного здания грузовик «Унг» стоит. Вверх идет стойка антенны. Через окно несколько телефонных проводов тянется у входа часовой. А перед крыльцом легковая машина и несколько мотоциклов, наверняка посыльные для связи. Наблюдаю штаб слева сто. «Вижу», – процедил Жихарев. «Не делай такую озабоченно встревоженную рожу». «Еволь», – улыбнулся Игорь. «А дальше домик для важных персон подходящий, и часовой при нем». Засек. Доходим до первого переулка и назад. Нечего глаза озолить комарадам. Свернули в переулок. Навстречу несколько солдат в две шеренги. Сбоку обер-ефрейтор. Вышагивает. Похоже, смена караула у штаба. Ага, вот домик охраны. Через штакетный забор видно, как солдаты развлекаются играют в карты, один пиликает на губной гармошке. Похоже. «Один взвод, избушка-то невелика. Для нашей группы все равно много. Дом, где расположился взвод охраны, в ста метрах от штаба. Случись тревога, за пять минут добегут. Но вся охрана не при штабе. Уже хорошо. Одного разведчика с автоматом на перекрестке положить. Он десяток минут охрану сдерживать сможет». По дороге отошли от кардымова нырнули в лес, Разведчики подкрепились сухим пайком. Игорь тоже был голоден. Поел. Лейтенант сам съел кусок хлеба с салом. Скомандовал. Подъем. лёшку оставляем. Перебираемся на другое место. Пришлось сделать крюк по лесу. Было открытое пространство. Километра два. Зато скрытно. Как только заняли позиции, лейтенант полез на дерево. Приник к биноклю. Наблюдал долго. Часа два. Зато спустился довольный. Тут оберст. С ним еще какой-то офицер, похоже, адъютант. Он носит портфель. Полагаю, документы там. Охрана поменялась в 12 Лейтенант устроил с разведчиками маленькое совещание. «Есть какие-то мысли по поводу оберста?» Начал Крохин. «Не в первый раз работаем. По темноте к дому подберемся». «Дитяткин часового снимет ножом. У него хорошо получается. Двое в дом. Адъютанты режем. Оберстук кляп в рот». «Гладко у тебя получается. По очереди все на дерево. Ознакомьтесь с предстоящим полем деятельности. Потом еще раз обсудим». Первым полез на дерево Костюк. Через полчаса уступил место и бинокль Крохину. До вечера на дереве успели побывать все. Потом еще раз Жихарев стал совещаться. «Ваше мнение?» «Единственный, кто внес дополнение, это Игорь». «Надо одного человека поставить на перекрестке. Случись непредвиденная ситуация, он сможет сдержать завод охраны. Выгадает драгоценные минуты». «Согласен», – кивнул Жихарев. «Сам так планировал. Вот ты перекресток и займешь». С темнотой обойди вокруг Кордымова, займи позицию. Если все пройдет благополучно, дам сигнал. Два утиных кряка. Собираемся у первой лёшки Со мной на захват идут Дитяткин, на тебе часовой, да и лагин Мы работаем в доме. Костюк и Крохин у ворот внутри двора. Страхуйте». Игорь по лесу обошел поселок с востока, по темноте прополз мимо заброшенной избы, устроился за забором. Место удобное, перекресток и переулок, как на ладони, да еще как по заказу сломаны несколько досок в заборе. Удобно для наблюдения и сектор для стрельбы хороший. Но только стрельба – последнее дело в разведке. Если стрельба, считай задание сорванным. Немцы группе не дадут уйти, будут преследовать, пока не уничтожат группу. Вцепятся, как репейник, в бродячего пса. По переулку протопала смена караула, в штабе и в доме, где находился оберст. Как не смотрел, не слушал Игорь, а не заметил, как разведчики в дом оберста проникли. Тихо, ни стука, ни шума. А потом приглушенный выстрел из дома, со стороны домика взвода охраны, крики. «Ах, Тон, аларм!» Бодрствующая смена выбежала в переулок. Черт, что-то у парней пошло не так. И немцы среагировали быстро. Игорь снял затвор автомата с предохранителя. Подложечкой засосало. Появилось неприятное чувство. Солдаты бежали по переулку. Сейчас они не имеют возможности для маневра. С обеих сторон зажаты заборами. Самое время стрелять. Отвлечь внимание на себя. Видно, неважно, в основном отблески от луны на стальных шлемах. Игорь навел по стволу. Прицела в темноте не видно. Дал очередь длинную, поводя стволом веером, чтобы не промахнуться. Раздались крики, стоны. Солдаты, кто залег, а кто упал, убитые, раненые. А Игорь уже короткими очередями по три-четыре патрона бил на движение на шорох, Немцы очухались быстро, открыли ответный огонь. Стреляли из карабинов. Игорь в ответ дал очередь по вспышкам, перекатился правее. С одного места стрелять нельзя. Надо менять позицию, иначе засекут и ухлопают быстро. На перекресток выбежал солдат в руке граната, сделал замах, чтобы метнуть. Игорь срезал его короткой очередью. Граната через несколько секунд взорвалась. Осколки ударили по деревянному забору. А из домика охраны уже подкрепление бежит. Только укрыться им негде. Игорь длинную очередь по темным силуэтам дал. Автомат клацнул затвором. Патроны в магазине кончились. Он сменил магазин на полный. Пора делать ноги. Иначе обойдут, закидают гранатами. Забор – защита хлипкая. Был бы хоть окопчик неполного профиля. пуль забор прошивают, как иголка ткань. Он отполз назад, на четвереньках за избу. Заполз, здесь скачил. Немцы его не видят, изба прикрывает. Бросился в лес, чтобы его тут ночью обнаружить, как минимум рота нужна. Грохнул близкий взрыв. Видимо, немцы швырнули гранату. А только Игоря на прежней огневой позиции уже нет. Он побежал влево за огородами. Несколько минут запасе у него есть. Пока немцы осмелятся приблизиться к забору, мчался быстро. Стрельба, стихнувшая после его бегства, вспыхнула вновь. Черт, неужели группа разведчиков на немцев напоролась? И помочь парням он сейчас не в состоянии. Обогнул поселок, перебежал дорогу, нашел место первой лежки. Здесь место сбора. Залёг за деревом. Минут через десять лёгкий шум. «Стой!» — сказал Игорь по-русски. «Тихо!» «Свои, Жихарев!» Командир залёг рядом с Игорем. Оба стали вслушиваться. Придёт ли ещё кто? «Адъютант, сука! За пистолет успел схватиться! Елагина застрелил! Потом ты стрельбу устроил! Оберст в окно кинулся! Его дитяткин ножом! Так что языка у нас нет! Зато портфель прихватить удалось. А в поселке тревога. Зажегся прожектор, стал лучом шарить по лесу, по огородам. По поселку немцы бегали. Ну да, разворошили осиное гнездо. Из поселка выехал мотоциклист «За подмогой, что ли?» – процедил лейтенант. «Если за игерями сматываться надо. Подождем немного, вдруг наши подойдут. Хотя бы четверть часа». Пятнадцать минут тянулись томительно долго. Никто из разведчиков не вернулся к месту сбора. «Время вышло. Уходим!» Лейтенант поднялся за ним Игорь. Отошли от поселка по лесу, выбрались на грунтовку. Так идти быстрее. Далеко уйти не удалось. Послышался звук мотоциклетного мотора. Блеснул луч фары. «В лес!» Побежали за деревья. У Игоря решение созрело. «Товарищ лейтенант, дозвольте мотоциклиста снять!» «Поселки услышат!» «Мы уже далеко, а мотоцикл пригодится!» «Тогда давай!» Игорь бросился к дороге, залег. Из-за пологого поворота показался мотоцикл. Непонятно только, водитель на нем или в коляске кто-то сидит. Обычно в коляске пулеметчик или посыльный. Для Игоря существенно. Один выстрел в водителя делать или еще... того, кто в коляске. Мотоцикл почти поравнялся с Игорем. Он привстал на колено, выстрелил мотоциклиста. Мотоцикл вильнул, съехал с дороги в кусты и заглох. Держа палец на спусковом крючке, к немцу подбежал. «Готов». Игорь вытащил ключ зажигания. «Товарищ лейтенант, помогите вытолкать». Пока Жихарев перебежал, Игорь стащил водителя с мотоцикла, обыскал карманы. Вытащил личные документы, отснигнул подсумок с магазинами. Лейтенант уже здесь, прикрывает. «Тащи труп подальше, в кусты!» Игорь поднатужился, немец здоровый и тяжелый. За ноги затащил в кусты, бросил. Вдвоем с Жихаревым вытолкали мотоцикл на дорогу, развернули. «К поселку ехать нельзя, придется кружок дать!» но не пешком же. Мотоциклом оказался BMW R75 «Сахара», получивший прозвище «Скоробей». При собственном весе с коляской 420 килограмм мог вести 450 килограмм. Да еще на фаркопе за собой прицеп или легкое орудие, миномет на колесном ходу, имел привод на колесо коляски, демультипликатор, Из-за чего проходимость по грязи или снегу была фантастической, лишь бы на брюхо не сел. Имел отличительную особенность. На бензобаке находился воздушный фильтр. По форме и размерам один к одному стальной шлем. Игорь утопил ключ зажигания, ручкой слева от бензобака выставил нейтраль, ногой резко нажал рычаг кикстатера. Мотор ровно зарыкатал. Товарищ лейтенант, в коляску! «Я сзади сяду. В коляску. Так меньше шансов при первом повороте перевернуться. Кроме того, в коляске пулемет». Жихре всунул в коляску под ноги портфель, уселся сам. «По газам», скомандовал он.